говорят, что стыд очищает людей. О, как. Впрочем, я охотно в это верю. Но когда мне говорят, что стыд воспитывает и побеждает, мол, далеко захватывает, я оглядываюсь кругом, вспоминаю те нечастые призывы стыда, которые от времени до времени прорывались среди масс без стыжеству, а затем всё-таки канули в небыличность. Что ж тут ответишь? Спит стыд. Как сказал Василий Андреевич Жуковский, спите. Бог не спит за нас. Да, так к чему это я? О, ну да. Однажды заходит ко мне Алексей Степанович Молчалин. Фух, хорошо, что еще не ушел. Ах. Это нужно, голубчик, погодить. Так это, Алексей Степанович, вроде как вся моя жизнь этим словом исчерпывается. И поди, что приходите вы и такое говорите. Я уж и без того, как говорится. Ведь это право уж начинает походить на мистификацию. Мистификация там или не мистификация. Как хотите, рассуждайте. А мой совет, погодить. Да что же, наконец, вы хотите этим сказать? Эх, ну... русские вы а по-русски не понимаете чудные вы господа погодить ну принаровиться что ли уметь вовремя помолчать позабыть э, кое о чём думать не об том о об чём обыкновенно думается заниматься не тем чем обыкновенно занимаетесь например гуляйте больше в юду да артис Поросы набиваете письма к родным пишете, а вечером в табельку там или вообще в картошки засядьте. Вот это и будет, значит, погодить. Алексей Степанович. Батюшка. Да почему же? Никак домой друг объяснить, департамент спешу. Да и не объяснишь ведь тому, кто понимать не хочет. Мы русские, стало быть, мы эти вещи сразу должны понимать. Впрочем, я своё дело сделал, предупредил. А последуете ли вы ныне ему совету или не последуете это уж высак. И даже руки мне поряדם на прощание не пожал, а просто ручкой сделал, как будто говорил: "Я не должен был сюда прийти, но пришёл, и хоть я те ему маляю значение своего поступка, но пробуду всё вместе как можно меньше времени". Эта печать торопливости меня, признаться, поразила и по обыкновению Я сейчас же полетел к Глумову, поскольку горел нетерпением сообщить ему об этом странном коллоквиуме. Надо же общими силами сотворить по этому случаю совет, а затем будет надлебно то и план действий начертать. Но Глумов уже как бы предвосхитил мысль Алексея Степановича, тщательно очистив письменный стол от бумаг и книг в обыкзаренное время загромождавших его. Он сидел перед порожним пространством и набивал папироски. Ты что это делаешь? Да вот, подходяще по обстоятельствам занятие забрал. Утром востав отца на посьянс раскладу, теперь папироски делаю. Нет, ты представь, ко мне Алексей Степанович заходил и то же самое советовал. Но я сам догадался. Садись. Вот тебе гильзы. Занимайся. Позволь, однако. Надо же хоть объясниться сперва. Ну а тебе что? Алексей Степанович сказал? Да ничего, путёмы не сказал. Угу. Пришёл, повернулся и ушёл. Погодить, говорит надо. Чудак ты. Сказано погоди. Ну и годи, значит. Вот я сам себе в собственном движении сказал. Глумов. Это я себе стал быть. Глумов, нужно, брат, погодите. Купил ты паку гильзы и шабаш. И не объясняюсь. И вы понимаете, что всякое попознание к объяснению есть противоположное тому, что на русском языке известно под словом годить. «Помилуй, да, да разве мало мы до сих пор годили? Вся наша жизнь прошла в непрерывном самопонуждении. Погоди, да погоди!» «Ну, стало быть, до сих пор мы в одну меру годили. А теперь мера с довеском пошла в ход. Больше годить надо. А завтра, может быть, еще накинется к мере. Ну и еще больше годить придется». «Еще больше?» «Ну, небось, не лопнешь. А, впрочем, что же праздные-то слова говорить? А давай-ка лучше подумаем, как бы нам сообща каникул-то эти провести. Вместе». И гадить словно бы веселие. И затем мы в несколько минут начертали план действий, чтобы с завтрашнего же дня приступить к выполнению его. Прежде всего мы решили, что с вечер я переберусь к голуму, что мы вместе ляжем спать и вместе же завтра проснёмся, чтобы начать гадить. И не расстанемся до тех пор, покуда это дело само собой, так сказать, из мором не изной. Залегли мы спать часов в 11. Точно завтра утром к ранней обедне собрались. Эх, да, брат. И не говори. Раньше-то в это время бывало. Ох. Это мы только-только словесную канитель затягивали. Да. Ага. Да-да, до 2 часов ночи бывало. Задой к брат свечей. И все бывало то один вопрос, то другой. Помнишь, Глумов? Да ведь ничего и не предрешали, если помнишь. А с другой, с другой стороны, не отказывали себе в достосложном, как говорится, рассмотрении. Но в пределах, разумной умеренности. Само собой, понятное дело. Да и чем разговор-то кончали? И чем же? Вот те раз. Да теми же словами и заканчивали. Необходимо погодить. А-а-а. Да. То да, ты же. Давай к братьцам помолчим. Хотя и правда. Собеседования наши именно так и кончались, но всё-таки утешались мы хоть тем, что слова эти составляют результат свободного обмена мыслей и свободно разумного отношения к действительности. Что воля с нас не снята, и что если бы, например, выпить присём две-три рюмки водки, То ничто бы, пожалуй, не воспрепятствовало нам выразиться и так. Господа, да неужто же наконец и это про что? Э, Глумов, да ты не спишь? Не сплю. Мысли приходят в голову вся какие-то. Такие должны приходить людям, которые к крайнее бедности собрались. Дисциплина должна быть, сказывается. Угу. И я заснуть не могу. Всё думаю, когда это Алексей Степанович снимет с нас кляту Не зажечь ли свечу? Погоди. Может быть и уснем. А сколько лежим-то? Да с полчаса по день. Точно. Полчаса и лежим. Нет. <звук> да ты тоже сидишь? Угу. <звук> Нет, тут меры принять надо. Пожалуй, я в буфет схожу. Я там на всякий случай два куска ветчины припасу. Сходи, пожалуй И Глумов зашлепал туфлями А я сидел и прислушивался Когда человек решается годить То все для него интересно Способность к наблюдению изощряется почти до ясновидения И мысли приходят во множестве Вот, он в кабинет вошел Вот, вступил в переднюю Вот, поворотил в столовую Так, а, ключ повернулся в замке Так, о'кей. Стукнули. Идёт назад. Вот ветчина. Mm. А вот водка. Закусим. Ветчина. Mm -hmm. Хорошо ветчиной на ночь закусывать. Хмм. Mm -hmm. Спать лучше будет. Хмм. Mm Опять -hmm. глума. Хмм. Mm -hmm. Думал ли когда-нибудь о том, как вот это самое ветчина Ветчиной делается. Ну, была прежде свинья. Mm. Потом её зарезали. Угу. Mm -hmm. Будь здоров. Ну, а, а, зарезали, значит, рассортировали там, окорока посолили, повесили. Ну вот и ветчина сделалась. Не это. А вот, угу. Кому эта свинья принадлежала? Кто её выкормил? Выкормил. И почему он с ней расстался? А теперь мы, которые ничего не выкармливали, а каракаи эту свинью едим. А ну, и празднослоем занимаемся. Выпьем. Угу. Ой. Ой. Ой. Всё будет сказано тебе. Погодите. Ну и жди, ну, глумов. Ну, я немножко. Ни слова не пошло. Вот тебе и сказ. Так, доедай и ложись. А чтоб вображение осадить, вот тебе водка. Ой. М-м. Выпире по три рюмочки и действительно как-то С подручней годить делалось. В голову словно облако тумана ворвалось. Теплота по всем суставам пошла. Я закутался в одеяло и стал молчать. Молчать это вам не вечену проверживать. Молчать это целое занятие, целый умственный процесс, особенно если при этом иметь в виду практический результат. А поскольку ожидаемый результат заключался в слове «заснуть», то я предался молчанию, усиленно отгоняя все, что могло нанести ему ущерб. Всякому проблеску мысли сейчас же посылал встречный проблеск. По преимуществу ни с чем не сообразный. Даже сказки себе сказок. Содержание этих сказок я излагать здесь не буду, но признаюсь откровенно, все они в своем основании имели слово «заснуть». Погодите. Погодите. Проснулись мы довольно рано, часов в 9. Но к раннему обедню всё-таки не поспели. Просим и то сказать Глумов: "Не такой город Петербург, чтобы в нём ранний обед не справлять. А, и будешь и ранний обед не ходить". А когда момент наступит. Ой, не о том речь. А я вот насчёт горячего спорюсь. Петрушка, чего барин подать изволите? Тебе чего? Кофе или чай? Кофе, братец, кофе. Ага. Кофе давай. На двоих. Сей момент. Подали кофе. Обыкновенный я чай пью. Но нынче всё было так необыкновенно, что захотелось и тут отметиться. Налили по стакану. Выпили по-другому. Опять выпили со сливками и с тёплым колочком. Колоч, что? Пойдёт Филиппов. Да. А Филиппов говорит, у него в пекарне тараканов много. Мало ли, что говорят. Вкусно, ну и будет с тебя. А что, Глумов? Ты когда-нибудь думал, Как этот самый калач, что калач. Ну, утро вот до слов до его. Как сначала эта самая пшеница в закорме лежит. У кого лежит? Ой. Как этот человек за сахой идёт, набирая на неё всей грудью, как знал прежде, да забыл. А теперь знаю только то, что мы кофе с калачом пьём. <свеч> да и тебе только это знать советую. Кнума. Подвиг мы на себя приняли. Но и должны этот подвиг выполнить Кончай-ка кофе, да идем гулять Вспомни, какую нам Палестину выходить предстоит В одиннадцать часов мы вышли из дому И направились по литейной Пришли к зданию судебных мест Ну вот, брат, и суд наш праведный А коль по правде-то сказать... Так наступит же когда-нибудь время, когда эти суды... Да, босс, дай, наконец, язычищ свой. Ну, суд, ну и прекрасный, ну и будет с тебя. Вон ну, архитектура вот. Разбирай ее на здоровье. Здание прочное, внутри двор. Чего лучше? Да? О, да, мой друг, удивительно, как это нынче. Говорят, даже буфет в суде есть. Есть и буфет. А ты не знаешь, чем этот буфет славится? Рюмку водки выпить можно. Ну, какой еще славы нужно? Котлетки подают, бифштексы. Если звание ответчика, то даже очень прилично откушать. Удивительно. Просто удивительно. И правосудие получить, и водки напиться все можно. Только болтать лишней нельзя. Идем на Фурштадтскую. Пошли по Фурштадтской. В конце пятийное заведение. Выходит оттуда пошатываясь мужчина в изорванном пальто с изорванной физиономией. Как красавица! Вот вам дуде! Как белую руку! Вот и он советует подождать Да Потому что всем такая линия вышла А ведь бедный он Кто? Пьяница-то? Да, он Сколько лютой скорби надобно Чтобы накипело у этого русского человека в груди Чтобы вот так На морозе Ой-ой-ой Если ты теперь себя сдерживать не будешь То и в другое время язык обуздать не сумеешь Выдержка нам нужна воспитание. Мы на славянскую распущенность жалуемся, а не хотим понять, что оттого вся наша неопрятность происходит, что мы на каждом шагу послабление себе даём. Понятно, что начальство за это претендует на нас. Сказано тебе, погоди. Как ты годи везде, даже когда один с самим собой находишься. Только тогда и почувствуй-ся у тебя настоящее культурная выдержка. Я должен был согласиться с Глумовым. Есть у русского человека два очень серьёзных врага: воображение, способное мгновенно создавать разнообразные художественные образы, и чувствительное сердце, готовое раскрываться навстречу первому попавшемуся впечатлению. Обстоятельства почти всегда застигают его в распух. Вот сию минуту он увидает А в следующую расцветает. Всю минуту рассыпается в выражениях любви и преданности, а в следующую клянет и загибает непечатные слова, которые у нас как-то и в счёт не полагаются. Вот ты говоришь, русский человек, но не умеет он сдержать свою мысль и речь в известных границах. Это как же так, глуп? Мы же с тобой тоже того, русский, и вот всё же бдёте да и прочти любой судебный процесс. Я же на судах хаживал. Знаю. Ни один свидетель на вопрос «Где вы в таком-то часу были?» не ответит просто «Был там-то». Он же непременно всю свою душу при этом изолил. Отчет с родителей, потом переберет всех знакомых, потом об себе отзовется, что он человек несчастный. И конец на повторительный вопрос ну, «Где вы были?» решится ответить «Был там-то, но непременно присовокупит». «Виделся вот с тем-то, да еще вот с тем-то, и сговорились мы сделать то-то». Расплывчатый народ. Да где это мы? Таврический дворец, извольте видеть. Чувствуешь дуновение эпохи глумов? А? Чувствуешь? Вот где витают тени Екатерины, Потемкина, Державина. Да, брат, вот тут, в этом самом месте и жил великолепный князь Таврический. И что осталось от него? Так, несколько десятков анекдотов. А ведь вон там был сожжен знаменитый фейерверк. Вот тут, с этой террасы, глядела на празднество толпа царедворцев. Все в золоте. А вдали, нет, ты представь, Глумов, неслыханная масса голосов и инструментов гремели. Коль славен наш Господь в Сионе. Гром пушек! Да. Где все это? Помнишь, как у Державина? Где стол был яств. Там гроб стоит и ну как там? И и бледна смерть на всех глядит, глядит на всех. Дальше не помню, но не правда ли, удивительно. Удивительно это удивительно. Только это из оды на смерть князя Мещерского и к Потёмкину, следовательно, не относится. Всё равно это стихи Державина, которые всегда повторять приятно. Ну вот, хотя бы эти, помнишь, какие эти? Ну, там ещё крестьянин стал вот хлебом запасался. А, ну как же, как же, как же, э, запавшийся крестьянин хлебом ест добрые щи и пиво пьёт. Да. <свят> да. Был такой крестьянин. Был, пожалуй, и был. Было. Всё было, и добрые щи были. Представь себе добрые щи. Представляю. Но всё-таки не могу не сказать. Восхищаться ты, конечно, можешь, но с таким расчётом, чтобы восхищение прошлым не могло служить поводом для привратных толкований. В каком же это смысле? В смысле укора настоящим. Мы повернули назад, пошли по Лиговке, дошли до демаркадера Николаевской железной дороги, где я не забыл сказать вот. Результат петлевости XIX века. Потом мы минули Александринский театр, а проходя мимо публичной библиотеки, хотел я было заметить, что мы здесь хранятся сокровища человеческого ума, как очутились мы у Милютинских лавок. Ух, тут зима, у извозчиков носы побелели, а там в этой до боли знакомой лавчонке уж лето в самом разгаре. И какие весёлые, беззаветные голоса долетали до нас. Как же меня потянуло туда, в задние низенькие комнаты, в эту провонялую, сырую атмосферу, на эти клейончатые диваны. Вот прийти бы туда, лечь с ногами на диван, окружить себя устрицами, пить шабли и в этом положении годить. И глумов Словно бы угадал мою мысль. Да! И тут гадить хорошо. Но, знаешь ли, мы обязывались провести время, хотя и бесполезно, но в то же время по возможности серьёзно. Ну, ежели серьёзно, то ну, само собой. Значит, куда идём-то? На Сенатскую. Видишь ли, Только серьёзные переливания из пустого в порожнее может вполне укрепить человека на такой серьёзный подвиг, как непременное намерение гордить. Мы пошли на Сенацкую площадь и внем ом благоговении остановились перед памятником Петра Великого. Вспомнился медный всадник Пушкина. Но на ум пришли слова профессора Московского университета Морошкина о Петре. Он Вы велик и силён. А мы родились и слабы, и худы. Нам нужны были общие уставы человеческие. Я повторил эти замечательные слова, а клубов вполне одобрил их, особенно последнее, что нам нужны общие уставы человеческие. А так как программа гулянья на нынешний день была уже исчерпана, то мы сели в вагон конно-железной дороги и благополучно проследовали в нем долетели. Дома нам подали обед, и никогда не едал я так вкусно, на свободе, без всяких политических соображений. Каждый кусок был надлежащим образом прожеван, а, следовательно, и до желудка дошел в формах, вполне согласных с требованиями медицинской науки. В 11 часов мы встали из-за карты, И улыбнись, пап. Ох. Добра. М? Легать-то, пожалуй, совсем не так трудно. Ага. Как с первого взгляда казалось. О. <Sínt 'я> На другой день я проснулся в 8:00 утра. И первой моей мыслью было возблагодарить подателя всех благ за свершившиеся во мне обновления. Глумов сказал правду. Нужно только в первое время на себя приналечь, и обновление придёт само собой. Мы в короткий срок настолько дисциплинировали наши естества, что чувствовали позыв только к насыщению. Ни науки, ни искусства не интересовали нас. Даже чтение газетных строчек сделалось для нас тягостным. По-прежнему колесили мы по Петербургу, но прежде всего направляли наши стопы на круглый рынок и спрашивали, нет ли каких новостей. И почти с гневом восклицали: "Да когда же наконец Белорыбицу привезут? Во всех скислых лавках нас полюбили как родных". Это и понятно, поскольку обо всём, что касается Сиснова, во всякое время мы могли высказать правильное суждение, которое приводило в восхищение и хозяев, и приказчиков. В согласность с эту жизненную практикой выработалось у нас и наружность. Мы смотрели тупо и невнятно, подали в отдыхку, топырили губы и как-то нелепо шевелили им и точно собирались сосать собственный язык. Даже Алексей Степанович Молчалин и тот нашел, что мы все ожидания превзошли. Зашел он к нам однажды вечером, а мы за картами сидим. Да, однако спесивы-таки вы, господа, и не заглянете к старику. Ба, а это кто? Ба, Это это сыщик из нашего квартала. День добрый, пан. Трохи в картошки играем. В табельку. М, а мы курим, это накуриль. Возортесь, Алексей Степанович. Не хотите ли с нами за стол? Тут я для вас посада. Ну, место. Ну-ка, Глумов. А, да. Подойди ко мне. Э, слушай, Василий Степанович, То, что у вас на курине нагажено, uh -huh. на столе закуска с водкой, и глаза ваши жиром заплыли это даже хорошо. Угу. Uh -huh. А вот то нехорошо, что у сыщика вашего штаны в отрепьях, фракс с разными пуговицами, манишка горбом вылезла, а глаза на перекошке бегают. Хм-хм. Смотри, так и бегают. В усах обьетки, бляха, застряли. Он, что ли, из поляков будет, сыщик этот? Точно, из поляков. А как звать его? Так нам это не интересно. Я зову его просто Кшепший Цульский. А он отзывается? А откуда же он у вас взялся этот Кше, кшепше? Фу, Очень даже просто. Шли мы однажды по двору нашего дома и услышали, как он расспрашивает у дворника: "Скоро ли в четвёртом номере, а это Алексей Степанович, наша квартира?" Революция будет Но мы сейчас взяли его за шиворот И привели сюда, мол, на, смотри С тех пор остался Только спать уходит в квартал А по утрам к Доминику в бильярд играть Так он не только картишками промышляет Говорит, что бильярд не из-за денег, Алексей Степанович Ага, ради искусства, значит Он что, на службе у, извиняюсь, Аполлона или у кого там? На службе Алексей Степанович, на службе только не у Аполлона, а у Ивана Тимофеевича. А это ещё что, зал Таря Отечество? Ну как же, Алексей Степанович? Ну это большой человек у нас в квартале. Иван Тимофеевич, лицо весьма влиятельное. Вот у него он и служит, сыщиком. Сказывал, что неоднократно бывал бит при исполнении обязанностей. Это мол необходимо в видах внутренней политики. Ладно. Посмотрим, что у него за внутренняя политика. Ну, вот, Барцо. Стабилку говоришь, сдаёшь. О, пан сесть изволит. О, проше, проше пана снять. Снимите пан. Так. М -м -м. Угу. Барцо. Барзо добре. Барзо не барзо. Ты молодец, когда карту сдаёшь, ку сам ты их не подноси. Э-э. <связь> <связь> господа. Господа. Донже да, да он же ту за черви передёрнул. Ну, ну, ну, он Нет. иногда, ну, то есть, ну, всегда, в общем. То-то. Иногда всегда. Доза да эти дела за шиворот, до да шею. Ну-ка, ну, -ка, ну, ну -ка, покажи свои. Мои? Твои, О, твои, твои, твои, покажи. Так, так, ну, так. ну, что я говорил? Десять взяток без козерей какого? А ну, переждевай к кш шек-шек. Ну как тебе там? Ну, что бы для вас пан удовольствие сделать? Я уж готовый хоть 15 раз зряду сдавать. Перезда... И в шишко, тоби ж всё то же самое буде. Вот же игра по новой. Эх, брацы, брацы, какие образованные были, а сейчас. Конечно, в державе нашей весьма подребные люди, которые умели бы только глазами хлопать и губами жевать. Да не в такой же пропорции. Желаю здравствовать, господа. Да мы желаем, Алексей Сепанов. Алексей Сепанов, как велено было. Ну вот. Ушёл. Ну да. Он сам же эти говорил, годить надо. Но. Глазами хлопать. Именно то самое и нужно по нове. Потому звыще так уж велели, что ежели человек необразован, он работать обязан, а ежели человек образован, он имеет проминать и кушать. Иначе ж революция будет. Ну, да уж ты поберегай, братец, нас поберегай. Угу. Тож весьма натурально по нове. Як собі старался поберегать, так и панов беречь треба. Угу. То есть, надо. Я ж я ж по нови соби ужасно поберегал. Я ж бегал до лесу. В лес бегал, говоришь. Это когда ж было? Уж не в 60-ле третьем году. Хмм, mm. именно так, пан. Вот теперь раз. А. Ты что же в польском восстании что ли? Того именно так по нови. Моя матушка была польской графиней, но bardzo, ну, очень-очень легкомысленна. А её отец был дипломатин bardzo знатный. Да ты ж на медне говорил, что твой отец вельможный пан у которого в тем мясе были несметные помеси. А я так думаю, что ты просто сукин сын, кшиприцульский. То-то тоже могли вы, пан. Но моя родзина, ну, то есть моя семья, завше, то есть всегда руку за Россию держала. Як же иначе может то быть? А как вы думаете, панове? Бог е тебе, ты скотина, какое дело? А? Я на пшикло, ну, например, то есть полагаю, что его в царе, ну, совсем ниц. Ну, побьем ведь. И... По... Ничего нам не будет, ну, слышишь, панове, панове. за подобные выходки. Но ведь не побили, потому как уж не было внутреннего жара. Того внутреннего жара, который заставляет человека простирать длани и сокрушать ближнему челюсти во имя дорогих убеждений. Мы уже не годили, а просто-напросто превратились в длани. до такой степени превратились, что думали только о том, на каком мы счету о квартале. И по нобе, по нобе, слышишь? слышишь? По нобе сейчас идти будем. Битне чеба, битне чеба. Сами вам Тимофеевич такое об вас сказал. Такое? И что ж он такое сказал, а? А то и сказал, что каждый день Бога молит, чтобы все прочие обыватели у него в квартале такие же же благонамерены были, как вы, панове. Так и сказал? Сам Иван Тимофеевич? Так и сказал. А ешь, чё, мувил, ну, сказал, значит, что ждёт всех нас завтра вечером на чашку чая к нему. В квартал, значит. Что ж ты, скотина, молчал-то до сих пор? Да тебя убить мало! Погоди, погоди, погоди, Гломов. Это ж обязанность какая. Мы же, мы же не знаем, что заставит нас у него делать. Ну, там... русское плясать. Петь вниз по матушке по Волге, скажем, или не дай бог вести разговоры о бессмертии души с точки зрения управы благочения. В каком костюме идти, например, во фраке, в сюртуке, в халате? Вот вопрос. Там компания будет из разных людей. Думаю, что с турьмы выпишут червонных валетов, особенно для вас, панове. Чего? Червонных валетов? Это мошенников, что ли? Не хватало нам только червонных валетов. Ты один питерных валетов стоишь. Без червонных валетов никак не можно. О, тоже праздник? Рауут, прости, господи. Квартальный начальник, сыщик, мошенники и мы. Ту. И всё. По нобе, водка будет непременно. Может не такая дуже добра, как в тим мяси, где моя отчизна есть, но всё же буде. Петь вас, может, и не заставят, но мысленно верное испытывать будут, и дляテゴ разговор будет філософічний. А после мужей танчить, ну, танцевать прикажут. Ибо у Ивана Тимофеевича дочка есть. М-м-м, отто слично девица. Слыхал, Гломов. Ммм, слечь на девица. Так в чем идти-то? Ну, по этикету ихнему, червоному, следовало бы в ворованном фраке идти. Я серьезно, Гломов. Но так как мы с тобой до воровства еще не дошли... Господи Иисусе! А ты что думал? Это предполагается как окончательный шаг для увенчания здания. Сам же Молчалин мне такое и внушал. На, так вот, на первый-то уж раз, не взыщет Иван Тимофеевич, что в ломбардной одежде пришли. Вот тоже грандиознее! Хе-хе! Сдать до табельки <свят> Да погоди ты со своей табелькой А можно я в своем фраке, Гломов? Он у меня того, ношеный А, пожалуй, можно Только прикажи вы ему перчатки Но чтоб непременно они были с дырой Вот что же, и у тебя, что ли, будут с дырой? И с пребольшой А ты что застыл? Сдавай, заглядай ты О, то ж барзо Барзо добже, панове Ха-ха-ха Иван Тимофеевич принял нас совершенно по-дружески и прежде всего был польщен тем, что называли его «Ваше благородие». Он сейчас же провел нас в гостиную, где сидели его жена, дочь и несколько полицейских дам, около которых усердно лебезила полицейская молодежь. Правда, впоследствии я узнал, что это и были местные червоные валеты, мошенники, выпущенные из каталажки на случай танцев. На фортепиано бренчал брантмейстер Малоткин, а сбоку от него находились старший городовой Дюргунов с тисаком через плечо и какой-то письмоводитель. Здравствуйте, э, целую ручки. Так очень, очень приятно. Папаша, вами очень давно. Смотрите же, я с вами первую кадриль хочу танцевать. Со мной? С вами, сударь, с вами. <как> Если прочим не воспрепятствует пожар. Пройдёмте вы головою. Эй ты, в вашем благородие чай разноси. Юж готовы, Иван Тимофеевич. Чай понове. Ну, погоди ты, кизлярку добавил. Не то слово, в вашем благородие. Кизлярки bardzo dużo, вот столько выше этой штучки. Мы им в вашем благородие языки развяжем, не trzeba особо беспокоиться. Молодец. А воткин. Слушай, а что вы говорите? Ты походи свою музыку производить. Вот ты говорил, даевич, насчёт э, бессмертия души, молит обо. Да. И это я говорила, папенька, mm. что никакой души я не видала. А чего не видала, того не знаю. Разве ты не помнишь? Ну, говорила. А мало кто чиба. А я вот что говорил с относчёт душей. Значит, это я я хоть души и не видал, но знаю. Не в том, что я говорю, чтобы видящий знать, это всякий может, а в том, чтобы это и невидимое, завидимое твёрдо содержать. Угу. Чай у вас превосходный в вашем городе. Да, да. да, так вот, господа. Мы... Каких об этом предмете мнений придерживаетесь? Вы это про чай, господин Малаткин? Нет, он как раз насчет души А, ну, душа... Она, конечно, как же душа все-таки, а тут такое... Вот и именно э чтобы решить этот вопрос э ну совершенно правильно необходимо прежде всего обратиться к источникам. к источникам. Вы ветхий завет имеете в рассуждении, господин Голумов. Ну от чего же? А чего же отчего? так далеко заглядывать, сударяня? Ну, если имеется статья закона или начальственное предписание, коими разрешается считать душу бессмертную, то сообразно симо и поступать надлежит. Вот, вот да. все, конечно. Какую у вас однако ага. чай того? крепкий. Да, но я же ли ни в законах, э, ни в предписаниях прямых в этом смысле указаний не имеется, то, по моему мнению, необходимо ожидать дальнейших по сему предмету распоряжений. Распоряжений. Ты, да. Ты как думаешь, э, надо ли вдаваться в собственные разыскания? кои впоследствии могут быть признаны несвоевременными. Ни в коем разе, господа, ни в коем разе. Ну, ловко, брат. Ну-с, прекрасно-с. Подожди, подожди. Да, а теперь это, я желал бы знать ваше мнение еще по одному предмету. Да-да-да. Ну, предмет, значит, это такой. Давичи, вот такой у нас это спор вышел. Да. Чёёк, наипревскитительнейший акт. Спор, значит, да, сильно поспорили Давичи. Вы, господин Молоткин про образование сильно пикли. Во-во-во, правильно, правильно. Это какую из двух ныне действующих систем образования Вы считаете для юношества наиболее полезную в соответствии с нашим временем, господа? То есть классическую или реализм? Да. То есть само собой. Как же без образования? Тут каждого, как говорится, да, да именно каждого юношу негоже обременять излишними знаниями э, -э надо всемерно внушать им что назначение обывателей оно состоит в чтобы беспрекословно, беспрекословно да и, и со всей радостью ну. выполнять начальственные предписания. Начальственные предписания, ну, вот и всё. Вот. Затем никаких других систем, ни классических, ни реальных я не признаю, господа. И я не признаю. Браво. Господин Глумов. Неужели? Ну, забадай тебе. Господин Глумов, это очень прошу вас. Да, не откажите. Не откажите, очень вас умоляю. Да, да в чём вопрос, это, господин Молоткин? Вы будьте будьте восприемником моего новорождённого сына. О, Глумов. Ну, от чего же нету, господин Молоткин? Что вставить в ваше благородие? Ставить, ставить. А ты-то, Иисус, распорядись, чтобы червонным валетом дали по крымскому яблоку. Эй, ты где? Тут ай, в вашем благороде? А ты посули им этими мои мошенниками по куску колбасы. Если по окончанию раута окажется, что у всех гостей на своей платке целы. Шыско буде як пан просить. Понове, чтоф от его благородья Ивана Тимофеевича. Краш, файбенка, только пускай господин Молоткин потом за фортепиано сядет. Сядит. Сядит. Господа. Да. Господа. Прошу внимания. Теперь ещё ежели бы сам господин частый пристав спросил у меня Иван Тимофеев, какие в здешнем квартале имеются обыватели, на которых в случае чего положиться можно было бы? Я бы его высокородию, как перед Богом на страшном суде, ответил бы. Вот они. Ваше здоровье, господа. А, да, отлично. Да, да, ну как он. же правильно в вашем городе. Случи с вами чухнуть да. господин глупому. Да, да, да. Какая честь ей Богу. Нет, мой лафитчик снизу, да. да. Нас, вот так, вот так. Примите мои, так сказать. После этого мы вновь перешли в гостиную и рал пошёл своим в чайдом, как и в прочих кварталах. На просьбе дочери Иван Тимофеевич Брандмейстер сел за фортепиано, пропел сначала Коль славен наш Господь Всевышний, а затем составились и танцы. Но в ту самую минуту, как я становился в пару с хозяйской дочерью, на пожарном дворе забили тревогу и гостеприимный хозяин объявил: "Господа! Господа! Не юлисте просим на пожар! А всех господ червонных валетов и этих мошенников!" Че-че-сю свисти в чежовку. В чежовку это стал быть в тюрьму? Да что в тюрьму? Все же и посидят в колодке, чтоб под рукой были. Э, он как приходились? Герунов, исполняй, лучшесть ваш Волгороде. А ну, все сюда. Что я до я сказал? Ну, хоть хоть я поплюю на плыс, катина. Ну ну заходи по одному, ты не тут. Давай, давай. Кай, кай, кай. Вот так вот всё, хорошенько понемногу, а то с комена будет. Ищи! Что эти вы на пожарные, извольте их ледить. А? Девид, да у вас расходы. Нет. Нет, что вы в Волгограде пожар отменные. Сытые мы в Волгограде. Ты да не сытый. А совелые и унылые. О. А это к скуда в отношении благонамеренности не того, в каком смысле не того? А вот в каком? Унылый вид, он что? Что? Что? Он даёт повод к толкованию. Их как горит? Как горит? Дунылый да вид может означать Не довольствуйся существующим порядком. Ну, да, нет, да, же, да что как вы? же так? Не, да мы тут да ещё так смеялись. Да вы вон смотрите. Да, ну да вы что? Вы да вы. я не права вас, господа. Но скажу вам как людям, которым доверяю. В каждом квартале есть следственные приставы. Кои не без интереса засматриваются на людей. обладающих унылыми физиономиями. Ну, вот, пожалуй, сгорело почти все. Жалко, что Молоткин напожали. Не, я уже, это, здесь, в вашем награде. Молодец! Садись же, фальтепьяно. А вы, господа, продолжайте, продолжайте. Вообще эта зима как-то необыкновенно нам удалась. Рауты и званые вечера следовали один за другим, и кроме того, нередко бывали и именинные пирги и замечательно большое количество крестин, так как жоны голодовых поминутно рожали. Мы веселились, не ограничиваясь одним своим кварталом, и хотя по временам нашему веселью мешали пожары, но мало-помалу мы так освоились с этим явлением, что пожарные бывало своё дело делают, а мы, как ни в чём не бывало, танцуем. тали мы с Глумовым как-то разбирать своё прошлое и чуть не захлебнулись от ужаса. Господи, чего там только не было. И восторг по поводу упразднения крепостного права, и светлые надежды, возбуждённые опубликованием новых судебных уставов, и торжество, вызванное упразднением предварительной цензуры. Вот, брат, всё сплошь неблагонадёжности. и неблагонамеренности. Ну как же, Гломов, погоди. Введение земских учреждений это же это же, ну, это всё подрывает, потрясает и разрушает всё. А особенно земский учрежденье. И ничего такого, что созидает, брат, укрепляет и утверждает. Ничего, понимаешь? Ничего, что наполняет трепетной радостью эти, как их, ну, Сердца всех истинно любящих свое отечество, квартальных надзирателей. Фу, да ведь этак мы хоть тресни не обелимся. Ох, похоже на то. Но ведь, послушай, ведь даже чины давали за это. Умные-то люди как поступали? Сочувствовать, мол, сочувствуем. Но при всем заметь, ежели приказно будет образ мыслей по всему предмету изменить... Но мы и от этого не отказываемся. То есть, и за сочувствие, и за несочувствие всегда получать чины готовы. Господи, слушай. Интересно. Ну, господа, у вас тут чисика. Иван Тимофеевич, вы не может быть в вашем Богороде. Сомалично. А что? Заждались. То есть начинали уже, знаете, сомнения всякие. Целых 2 месяца прошло в вашей Благороде с того раута. Помните, там ещё пожар был. А у нас с пожарами, слава богу. А вот Давиче, у нас во дворе чистоту проверяли. Тогда же и в окошко наше неизово глянутся. Мы уже задумались в вашей Благороде. Задумались? А. Ну ничего. <смех> <смех> Ни чистоты у нас она фимский, точно. Я ведь, друзья, тоже не сразу <смех> того выглядываю вперёд. Приласкать, приласкаю, а до корткости не дойду, а вот к леуюсь, что в человеке совсем уж ничего не осталось. Ну и она встречу иду. Хорошенький у вас квартирка, да, очень, да, очень да. даже удобненько. Мечче жить? Нет. Нет. Я в Рождественской части. Нет, в Рождественстве, к сожалению. Ну, ну, Бог милостив. А вы со временем камни в мой квартал переедьте. А что, государь мой? Вот кто у вас. Водит свой Иван и Мофе. А, а а вина? Есть лафет, есть херес. Господи, да у, у нас... нас Да нет, рюмку водки и кусок чёрного хлеба, соль. Больше ничего. Признаться, я и сам на себя пеняю, что раньше посмотреть на ваше житье-бытье не собрался. Но ну, думаю, пускай справляется. Задна ни капли. Ки, синк тот у вас. Хорошо. Ой, это это что это? У вас? Это всеобщий календарь. Да? А я признаться книгу заподозрю. Нет, нет, Иван нет. Тимофеевич, нет, мы что? уже давно нет. давно уж насчёт этого не не не И прекрасно делаете. Книги что в них? Был бы человек здоров, да жил бы в своё удовольствие. Чего лучше? Безграматный ты никогда о книг не читают. А разве не живут? О, да ещё как живут, и о которые случайно выучится, сейчас же под суд попадает. Да. Ну, но, но, но, но не все. Бывают и из простых, которые с умом читают. Ну, будьте здоровы, друзья. Да. Понял я вас, и даже очень хорошо понял. Хочется мне с вами по душе поговорить. Давно хочется. Ну скажите мне, вы пока на лети, на лети. Вот вы люди умные. Завелась нынче эта бака с везде. Всем мало, всем хочется. И от того ни днём, ни ночью покоя нет никогда. Сравните теперь, как прежде квартальный жил и как он нынче живёт. Прежде только одна у нас и была болячки, пожары. А, да, ничего. Да, да, трудновато такие вам. Это. Не-то. Вы мне скажите, знаете ли вы, например, что такое внутренняя политика? Ну тут ведь тонко надо. Да. В общем, так вот. И это самая внутренняя политика вся теперь на наших плечах лежит, на нас, да на नगरдовых. А на днях Будьте здоровы, да. друзья. Да. На днях у нас в квартале такой случай был. Приходит в третьем часу ночи один человек, и прежде он у меня на замечании был. «Вяжите, — говорит меня, — я образ правления переменить хочу». Ну, натурально, сейчас ему рабу Божьему руки к лопаткам черкнули, куда следует. Так, мол, и так, словомышленник проявился. Только съезжается на другой день к комиссии, призвали его, спрашивают, как, почему, кто сообщники, а он, как бы вы думали, что он Шельма ответил? Да, говорит, действительно, я желаю переменить правление. Рыбинско-Балаговской железной дороги Однако ж <смех> Насмешка какая Ас Захотел посмеяться и посмеялся Три часа ночи меня для него разбудили И это прошло ему безнаказанно? А что с ним сделаешь? Дал ему две плюхи Да после сам же на мировую должен был на пол штоф подарить Ну, положим, этот человек пьяненький А на пьяницу, по правде сказать, и смотреть строго нельзя, потому он казне доход приносит. А вот другие-то, трезвые-то, с чего на стенку лезут? Ну, чего надо? Это должно быть тоже вроде опьянение что-нибудь. Нет, зависть. Видит он, что другие тихо и благородно живут. Вот его и берут завидки. Вот он и смущает всех. А с нас, между прочим, спрашивают: "Почему, да когда, чего, в своё время на распоряжение не было сделано вот хоть бы с вами? Вы думаете мало? Я и за вас хлопот принёс". Ой, Иван Тимофеевич, Иван Тимофеевич ну неуж ты же мы могли, ну И даже и очень могли. Да неужели ж нам это к тому было, было. Нечего старого ворошить. И оправдываться не стоит. Но мы надеемся, в вашем городе, что последние наши усилия будут приняты начальством во внимание. Теперь о прошлом и речи нет, всё забыто. Теперь вы всё равно что вновь родились. Вот такой теперь на вас взгляд. Впрочем, заболтался я с вами, друзья. Прощайте и будьте без сомнения. Коли я сказал "продон", значит, можно смело надеяться. Иван Тимофеевич, ну, ну куда же вы так скоро? Авинца, Иван Тимофеевич. Винца, Винца. Это пошли на свободе как-нибудь. Вот отводки 7 минут не откажусь. Ну а что же? Нет, Иван Тимофеевич, вот извольтес. Угу. Благодарswitch. Надо бы мне впрочем обстоятельно об одном деле с вами поговорить. Uh -huh. Интересные дельцы. А для меня так и очень даже важное. Uh -huh. Да нет, лучше уж в другой раз. Да зачем же делать милость? Прикажите. Не покажите. Окей, есть у меня тут э, -э Нет, нет, нет. Лучше уж в другой раз. А вы, друзья, между тем подумайте, чувства свои испытайте. Решимость проверьте. Можете ли вы своему начальнику вдовольствие сделать? Клювить, что в сильных? Ну тогда. Это какое ещё новое удовольствие от нас потребуется, а? Глумов. Хм. А ведь тён брат. Нас в полицейские дипломаты прочат Ну да Да А я думаю, что он просто Как чудолюбивый отец Хочет одному из нас Предложить руку из сердца своей дочери Вот а? Но ежели он места сыщиков Предлагать будет А? Ай Да Нет Тут без нашего соглядата Соглядата шепши цумского не обойтесь И вот пришёл к нам рано утром наш сыщик рассказал, что начальник получил в наследство пустошь по Неветскому езде, что в квартале с утра полы и образа чистили, что пань квартальная ездила на Слоновую улицу. Короче, нёс сущую чепуху и понять, где он лжёт, а где нет, было решительно невозможно. Зачем понови не пытают меня, да чего пань квартальная ездила на Слоновую улицу? Ну, да, так э, зачем же? Она заказала для своей цурки Ну, дочери, то есть Монто, панове А, монто, говоришь? Mm -hmm. И кроме Тего, пан Квартальный имеет объясниться По весьма важному, лично до него, касающему делу И именно с вами, пан Со мной? А отчего же Глумова не зовут? А як же ж можно двох? Не можно Сам бы Иван Тимофеевич так сказал? Только вы один Пан, тылько еден Ну, раз двох не можно... Ступай, брат, с миром, и Бог доопределит да тебя к месту по желанию твоему. Когда я пришел в квартал, Иван Тимофеевич в припадке сильной ажитации ходил взад-вперед по комнате. И, вероятно, в видах смягчения предстоящих мероприятий на столе была приготовлена очень приличная закуска и стояла бутылка ренского вина. Ну вот и слава Богу. Милости просим. Булачка? У-у-у. Сишка капчонна? Ах да, белорыбич, кажется, и забыли подать. Эй, кто там? Белорыбич ты, белорыбич ты велите скорее нести. Ну, благодарю вас, я сейчас ел. Да и вы, конечно, заняты. Дело какое тямеете до меня? Эх. Да дело, дело, вы да ещё дело какое? Вы присядьте, присядьте. Винсад откуштьте. Мало ли что ели, но сей момент и беларабицу подадут. На. Давно уж я подходящего человека для этого дела подыскиваю. Будьте здоровы. Ренская. На. Обещайте, что вы мою просьбу выполните суд Иван Тимофеевич После всего, что произошло Позволительны с вашей стороны Какие-либо сомнения Да-да-да, понимаю вас Ну так извольте, видите Есть у меня тут приятель один <связать> Такой друг, знаете Такой друг А, вот и белорывица <связать> явилась <связать> да. Ну-с Так значит Приятель Что же приятель? Так вот, есть у меня приятель, сломской Парамонов, купец. Угу. Uh -huh. И есть у него Как вы насчёт фиктивного брака? Одобряете? Помилуйте. <coughs> Даже очень одобряю. Я же ежели... ле, вот именно ежили. Я же ле как раньше. Но ну, когда стал быть Брак этот, в общем, ну, ну как, извиняюсь, для освобождения женщины от гнёта семейного, то то ты понимаешь, придумали о кольцо освобождений. Сам по себе это фиктивный брак по ругани, но ежели по обстоятельствам, мой друг, И закону перемены бывает, как изволит выражаться наш господин частный прист. Что? Вы сказать что-нибудь хотите? Нет, я я ничего. Я я тоже говорю, по обстоятельствам и закону перемены бывает. Так вот, я и говорю, есть у господина Парамонова штучка одна. Я образованный в пансионате учился. Выпьем друг прой. Белорыбец, <смех> вот. Ренский, да. Не желаете ли вы вступить с этой особой фиктивный брак? Ну, а почему именно я? Слушай, друг, ежели насчет вознаграждения беспокоишься, так не опасайся. Еще Ренского? А, нет. Я бы в водочке, Иван Тимофеевич. Вот с Белорыбецой. Это как-то, о, это по-нашему. Ещё водочка. А, меня пощадьте. Ануфрий Петрович и теперь и на будущее время оставить. Ой. Ах, позвольте. Что касается добрака, право в этом отношении я, я даже не знаю, могу ли я назвать себя вполне ответственным лицом. Да ведь от вас ничего такого и не потребуется, мой друг. Съездите в церковь, а у портного вам для этого случая пару из тонкого сукна закажут. Пройдёте три раза вокруг налое, потом у кухмистра завитаю в поздравление перемети, и дело с концом. Вы в одну сторону, а в другую мило, благородно. А что касается до вознаграждений, то половину его до, а другую по совершению брака получите. И всё. Дружок вы мой, рам-трам, чам-ча-дам, чам-тарам, та-та. Рам-па-па-флам-па-па-па. Я слушал эти речи и думал, что нахожусь под влиянием безобразного сна. Я и благонамеренность желал сохранить, и в то же время говорил себе: "Ну нет. Вокруг на ложе меня не поведут, нет, не поведут". Должно быть чудесное избавление. Должно быть. И в ту же самую минуту, как я искал спасения в галлюцинациях, в комнату вошло новое лицо, при виде которого я облегчённо вздохнул. Я понял, что вот он, избавитель, по поводу которого возможен был только один вопрос: сойдутся ли в цене? То есть, говоря другими словами, это был адвокат Балалайке. Давно я его не видел, но по-прежнему походка была тороплива и в движениях сквозила легкомыслие. Я не скажу, что Балалайкин был не мыт или не чёсан или являл признаки внешних повреждений, но бывают такие физиономии, которые, как ни умывай, ни холь, а всё кажется, что настоящее их место не тут, где вы их видите, а в доме терпимостей. Иван Тимофеевич, вот он! Кто? А -а -а. О! О, господин балалайка! Ой, то! О, мытаурок, вор! Вор, долг господин балалайка. Ах ты, захусить! Крюмочку пропустить? Нет, нет, нет, нет. Слушай, я на минуточку, я на минуточку спешу, мой ангел, спешу. А, вот что. Мне есть тут индивидуй один выскание на него у меня. Так нужно бы подстереть. Удовольшим и даже с превеликим сейчас сию минуточку. Ах ты, Господи, Ах. да никак ты помолодел. Повернись. Ещё ли мне знать тебя посмотри. Не могу. Не могу. Душа моя, не могу. В суд спешу, да. Вот тебе записка, в которой все дело объяснено А теперь прощай! Да нет, на стой! А мы Про... только о тебе говорили То есть не говорили, а чувствовали, кого бишь это не достает Аль ты, вот он, он слушай же Ведь у меня где-то тебе дело есть Так, у меня свободного времени Где хронометр-то мой? Вот он. 3 минуты могу тебе уделить. Нус, так в чём дело? Скажи, ты всякие поручения исполняешь всякие. Дальше жениться можешь? Это зависит. Ну, конечно, не за свой счёт, а по приключению. Могу. Ты же видишь ли, есть у меня приятель А у него одна, ну, вроде как, подруга Душенька, ну, то да, есть Да, ну, как там, по-твоему? И, и есть у него желание, чтобы это особо в законе было угу. Чтобы в метрических книгах и прочее Словом, все, чтобы как следует А она, чтобы между тем Да, с удовольствием, мой друг, с удовольствием Ну, так что ты за это возьмешь? Она ведь, вроде, по-французски знает. М-м-м, mm, да. А кто тот смертный В пользу которого Вся эта механика Задумана А ты прежде скажи Нет, ты прежде Скажи <связывая> Ежели это Хозяин мелочной лавки В твоем квартале Так напрасно мы будем и время попусту тратить Я за сотенную Марать себе не намерен <связывая> Ну да Я тебе скажи, ты-то ты... К нему прямо и обратишься А у меня тоже свой интерес есть А, -а, -а понял, понял И не думай обратиться а, -а, -а, -а, а то мне своих дел не хватает Так кто же он? Ежели я Парамонова Ануфри Петровича назову Слыхал? И еще спрашиваешь Ха-ха-ха А ну, Фри Петрович, самолично на медне. Ну, и как же по-твоему? А вот как. У нас на практике такое правило. Если дело верное, то брать 10% с цены иска, а если дело рискованно, то по соглашению. Чудак ты. Как ж ты бабло бабу ценить будешь? А вот как? Сколько, господин Парамонов, на эту самую подругу денег в год тратит? Ну, как сказать, одевает, обувает Ну, экипаж, квартира Меньше как двадцатью тысячами в год, пожалуй, не обернется Ох, да и штучка-то хороша Принимая во внимание, что купец Парамонов меняло А с таких господ за уродливость берут вдвое То предположим, что расход возрастет до сорока тысяч Ну, продолжай, пожалуйста. Да. Пойдём дальше. Движимое имущество, ну там мебель, картины, другие произведения искусства, всё принадлежит оценке при содействии экспертов. Так ли я говорю? Ну, так и так, дейте. Так, так, так. так. Позволь, позволь, позволь. Я... Ну, продолжу, продолжу. А, -а, -а. штучка, а -а -а. о которой идёт речь, очевидно, представляет имущество движимое, но притом не снабжённое такими признаками, на которые в законе имеются прямые указания. А по всему в смысле экспертизы, самым Лучшим судьей является сам господин Парамонов, который тратит на ремонт, означенный выше движимости, 40 тысяч рублей и тем сам, так сказать, определяет годовой доход с нее. Да постой, брат, не с нее, а ее. Ну, с нее, ее не будем спорить о словах вы. Приняв цифру сорок тысяч как базис наших операций и помножив ее на десять, мы тем самым определим и ценность движимости для господина Парамонова в четыреста тысяч рублей. Так что цифра гонорара никак не меньше, чем восемьдесят, а для круглого счета сто тысяч рублей. Сто тысяч? Берите пятьдесят. Ух ты! Я уже опоздал на целую минуту. И будь и условия мои будут признаны необременительными. Прошу иметь в виду! Признаться, когда он выговорил цифру 100.000, у меня даже коленки затряслись. Иван же Тимофеевич несколько минут стоял как опалённый. Что касается меня, то я просто был близок к чаению, и бы за несообразностью речей Балалайкина дело очевидно должно было вновь обрушиться на меня. Когда Балалакин произнёс ни с чем несообразную цифру Сто тысяч? То я был близок к отчаянию. Ибо дело о фиктивном браке, очевидно, должно было вновь обрушиться на меня. Но именно это отчаяние удесятерило мои силы. Сообщило моему языку красноречие почти адвокатское о мысли, убедительность которой я едва ли когда-нибудь обладал. Сто тысяч! Девюс за дело, а то и фу! Другой бы даже за удовольствие счел! Иван Тимофеевич, сообразите, ведь это такое дело, что право дешёвым образом обставить его нельзя. Ну а вы как? Какого вознаграждения желали бы? Для вас, может, и 200.000 мало будет. Вы слушайте меня, прошу вас. Вы давно уже видите и знаете моё сердце. В деньгах я не особо нуждаюсь, потому что получил обеспеченное состояние от родителей. Что же касается до моих чувств, то они могут быть выражены в двух словах. Я готов! Ну да? Готов-с! Но будет ли с моей стороны добросовестно отбивать у Балалайкина куш, который может обеспечить его на всю жизнь? Он бедный человек, Иван Тимофеевич! О, помилуйте, друг мой! Да он же мне сам говорил, что адвокатура его чертова дает ему не меньше 25 тысяч в год! Лжет! Лжет, Иван Тимофеевич! Где его записка, что он вам оставил? А, вот она. Ну, конечно, по делу об изыскании 100 рублей смешнины Лейбы Эзилсона. Ну, вы ну понимаете ли вы? Теперь какие у него дела? И как ему нужно до да зарезу нужно, чтобы на помощь ему явился какой-нибудь крупный дешев, вроде того, который представляет затей купца Промонова. Это же яснее ясного. Продолжайте судоро мой с другой стороны. Ведь не вам придётся платить деньги. Ну, конечно, Балалайкин взломил цену уже совсем несообразную Но я убежден, Иван Тимофеевич Что он сам раскаивается и горько клянет свою несчастную страсть к хвостовству Призовите его, обласкайте Скажите несколько прочувственных слов И вы увидите, что он сейчас же съедет на десять тысяч А может и на две Но он же не зря на сто тысяч нацелился Он мог бы и до миллиона докатиться Расскажите, миллион Вот заметьте, цифра сто значатся в записке о взыскании смещенина Изельсона. Вот. Завтра он принесет к вам записку о взыскании двух рублей и сообразно с этим уменьшит и требование свое до двух тысяч. Ну и что вам, наконец? Ну, деньги. Неужели деньги купца Парамонова до такой степени дороги вашему сердцу, что вы лишите бедного человека возможности поправить свои обстоятельства? Да. Вы правы. Вы правы. И хотя мы не того, так сказать, не привыкли выслушивать правду, но я должен сознаться, что иногда она небесполезна и для нас. Благодарю. Я давно не проводил время с такой пользой, как сегодня утром. И он с какой-то... особенную искренностью пожал мне руку. После чего я летел домой, не чувствуя ног под собой, и как только вошел в квартиру, так сейчас же упал в объятие Глубова. Я рассказал ему все, и в каком я был в ужасном положении, и как мне на помощь вдруг явился Балалайкин. Да, но, брат, это уже что-то совсем неисповедимое. Поверь, что это... За благонамеренность нашего гроба Ну, так-то так Да ты прежде подожди Возьмет ли еще Балалайкин 10 тысяч? Понимаю, душа моя Как ему не взять? Ведь он, да он в противном случае погибнуть должен ну, Еще чего? Ну да, конечно Ведь 10 тысяч с полу не поднимешь А с 10-ю-то тысячами Да при настоящем падении курсов на ценной бумаге Ой, глумов! Да что с тобой? Вспомнил! Что? Глумов? Я вспомнил. Да что ж такого вспомнил-то? Успокойся. Да ведь балалайкин та. Женат! Ой, чёрт. А ведь и правда. Женат. Женат. Де ведь я слышал, чувак восемь детей. Я пропал. Глумов, я пропал. Ой, ну хватит, не выпускать. Ой, Вилли послать за нашим сыщиком. Немедленно приступили мы к розыску семейного положения Балакина. И на другой же день, когда мы с Глумовым ещё кофе пили. День доброй панове. О, смачненьго. В смысле, бо напяти? Ну, то есть, приятно, аппетит у Панове. А, спасибо, дорогой, принёс. А як же ж? То было не так трудно, бо пан балалайкин уж давно положен на наш глаз. Кофе не желаете? А, не. Сначала справа Панове. То есть, дело. Правильно, кофе успеется. Давай свою бумажку. Ну, Панове, значит, так. Балалайкин. Имя и отчество неизвестны. Вообще мне неизвестный. Но буду так дальше. Балалакин, значит. Мы да уже знаем, что Балалакин. Ты давай дальше. Да уже, пан, да уже. Хм. <как> Балалакин адвокат. Составляет всякие бумаги, в том числе и не указанные в законах, а также поздравительные верши, любовные письма, У -у -у. ну там разные заботы, собаки пропавшие, брачные дела, У -у -у. бракоразводные, для Тегус удержит на жалование 4-5 лжесвидетелей. Но ни в чём предусудительном не замечен. Вот по Нове. И Всё? Да нам плевать, замечен или не замечен. Мы тебя для чего нанимали? Женат он или не женат? А, -а, -а пшапрашим, пшапрашим. Ну, як же ж? Женат и имеет восемь цурок. Цурок? Ну, дочек, пшапрашим. Всё против у меня. Ну-ну-ну-ну. Имеет также восемь дочек и старушку, бабушку жёны, а жёна никаких средств постоянных не имеет. Ну и на что же они живут? О, панове! Хе-хе-хе. Что бедные люди, дуже бедные, дуже-дуже, bardzo, дуже не жича, вся доля собача Но однако ж не помирают, я гляжу Ну, як же ж Пан Балалайкин в виде пособления им приводит десять рублей в месяц Десять в месяц Так, пан, так, именно десять в месяц А зараз можно и кавы. Ну, то есть кофе. Ага, вот, наливай. Угу. Ну, что скажешь, брат, воля твоя гламов? Угу. А я ни под каким видом на штучки купца Парамонова не женюсь. Я на тебя укажу, как на более достойный. Да погоди же ты, голову терять. Ведь это ещё не последнее слово. Балалакин женат. В этом, конечно, сомневаться нельзя. Я правильно говорю, укшипшицсульский. Никак не можно. А cabo вас перфектно, панове. Вот и пей. Нет, нет, нет. Тут сквозит какая-то тайна. Ну что мне-то его тайны, глумов? А то, брат, что эта тайна даст нам возможность выйти с честью из нашего положения. Так, необходимо прежде всего твёрдо установить цель. Во что бы то ни стало, женить балалайку на штучке купца Парамонова. И затем мужественно идти к осуществлению этой цели. Правильно? Точно так, пан. Я знаю, между прочим, такой случай. Вам интересно? Валяй. Хм. Интересно. Где так вкусно кава продаётся у Филиппова? Ты случай давай, не тяни. По нове. Пусть балалайка слепит фиктивный развод. Правда, это будет трудно. Вот, правильно. Уговорим его на формальный развод. А если не слепит? Да за приличное вознаграждение балалайка при живой жене женится. А что, братиц? Э, не уж-то ты, да ты пей, пей кофе у неправит Филиппова. Крендель вот есть. Э, даню, что ты только с одной бумажкой к нам пожаловал, а? Ну-ка. Ну-ка сказывай. Хм-хм. Бумажку эту я по пшиязни, ну, по дружбе добыл. То не так трудно было. Ну, а зараз дело началось. И трудно дело, Панове. Ну, и что с того? Что сテゴ? А то Панове, что дела и дружба Штуки разные. И что ж ты хочешь? Задаток. Двадцать пять рублей. А в сего пендесянц. Хм. Черт, возьми. Однако, так, будет с тебя пока и десяти. Да, дорогой, мы не обманем. Докладывай. В сего пендесянц. Ну, хорошо, хорошо. Добре, добре. Значит, где она? Так, вот. Жона пана Балалайки влюблена в него по уши. Об разводе с ней говорить не о мосенском. Нет смысла. Я для пробы денег ей предложил, слышать не хочет. Это перше. Я так и знал. Я так и знал. Далее. Пан Балалайка для своей семьи абсолютно тайна. Никто в семье не знает, что он адвокат, который получает денег от поздравительных виршей для швейцаров. За кого же они его держат? Все думают, что он служит в орделе посыльных знаменита. В каждую субботу пан Балалайка приезжает в семью в парадной форме посыльного и непременно на лихаче. О, то ж ликованье в семье. <связываю> О, тут у меня записка. Так, привозит, так, к каждой цурке пряник, м -м, жоне мочену грушу, а старой бабуле штоф в утке с померанцем. Но в Шыско семейство твёрдо верить, что это ворованные гостинцы, поскольку пан Балалайка целый день по кухням да по лавкам гуляет. Как тут соби уберечь, значит? И за эту мочёную грушу ты просишь 50 рублей, колубчик. У тебя совесть есть? А, погоди, брат, тут важно, что он для семьи полная тайна. Тоже моя работа, панове. Прекрасно, прекрасно. Вот тебе ещё 20. Угу. А пока Погоди. Да что ж там такого прекрасного, Гломов? Ну, пускай себе ломается. Да об ком же ты? Да об жене Балалайкина. И без нее обойдемся. Теперь, по крайней мере, путаться не станем. Прямо будем бить на двоежонство. Э, где, говоришь, он живет? Угол фонарного переулка и Екатеринского канала. Место так, Соби. Канал зловонный, погано пахнет. Ха-ха. Фонарный переулок, сами знаете. Бард mm -hmm. завесёлый переулок, одним словом. И ещё, у него к двери прибита дощечка на иноземном языке. Балалайкин адвокат. Раньше в этом доме жила, хмм, так, так, Дарья Семёновна Кубарёва. А, Кубарёва. Гломов, помнишь? <смех> Кубариха, батюшки святые. Этот дом нам был знаком с юных лет. Поэтому отыскать квартиру была Лайкиной не составило никакого труда. Увы, в былое время тут жила Да-да, Дарья Семёновна Кубарёва, по староречию Кубариха, с шестью молоденькими и прихорошенькими воспитанницами, которые называли её мамашей. Она была вдовой, учитель латинского языка, который, к несчастью, из латыни хорошо знал только азбуку, за что по распоряжению начальства был придан в суду. После его смерти вдова погоревала, погоревала, посоветовалась с добрыми людьми и вдруг нашлась. Открыла пансион для девиц. А лет пятнадцать назад Дарья Семеновна умерла, отпраздновав 25-летие своей педагогической деятельности. Хотя и без древних языков. А вот и дом... И правда, гляди-ка. Mm -hmm. А. Балалайкин, авокадо. <свят> <свят> Ой, хлебасольная была женщина, Дарья Семёновна. Ой, весёлая. А не находишь, глуму, что педагогическая часть у неё <свят> в принципе <пансионе> сегодня была слабовата. <свят> <свят> ну, до всего руки разве дойдут. <свят> Хорошим манерам надо было учить раз. Светскому обращению два Ну, каждый же вечер в квартире, ну, помни Да как не помни, дым коромысля На поздних петухов, как говорится Ну вот, ну, какая же тут педагогика а, Ой, а помнишь, топера Все на клавикордах играла угу. Танцы, папироски курили Пивом угощали Водка, водка тоже была И шампанское иногда ой. А драки А драки Раки, помнишь, ой, Но, особенно ту, когда Кубариха за будушником послал. Ну спрашиваешь, чего ещё пивом поили, когда помирились. А. А, -а. а, -а, -а. а как та пёрато звали? Иван Иванович, точно. Иван Иванович, mm -hmm. ну как живой и теперь стоит передо мной. Представь себе, ведь, ведь отец семейства был. Я у него детей крестил. А, стрекозу, помнишь? О, еще бы, еще бы. Уж так Мазурка на вечерах у Дарь Семеновна отплясывала. Да Мазурка что это? Тьфу, ты вспомни бешенство ног. Какое бешенство? Ног, ну, канкан, -кан, ну, так французы канкан -кан называют. А, ну так ты и сказал, канкан, -кан, да, да, вот здесь и был. Да, мой друг. А Стрекоза здесь же и в этой квартире воспитание получил. А теперь подитка тайный советник в комиссиях заседает. Рукой не достать. Угу. Ай. Тож не давай. На звонок. Вообрази Глумов. Встречаю его как-то на днях на Невском, да? И как раз мне Кубариха на память пришла. Помните, спрашиваю. А он мне вдруг стихами: "Вельможу должны украшать ум здравый, сердце просвщённо". И об Кубарихе не по услову. Вот он, Минчи, как об себе полагает. Да, брат, многие из школы Дарья Семеновна вышли, которые теперь... Ого-го. Да. Да. Только мы вот с тобой. <свист> <свист> Вы... К господину Балалайкину. К нему, к нему. К нему. Проходите, господа, проходите. Тут только вам придётся подождать, потому что господин Балалакин занят в эту минуту с клиентами. Вот сюда. С сюда прошу. Вот. К, -к вам ещё, господа, господин Балалакин. Через четверть часа я к вашим услугам, господа. У меня всего два клиента. Вот этот юноша И где он? А, вот. Благородный отец. Балалакин был необыкновенно мил в своём утреннем адвокатском небреже. Чёрная бархатная жакетка, пробор на голове, штаны сидели почти идеально, но что важнее всего, от каждой части его лица и даже тела так разило духами, как будто он только что выкупался в водах Екатерининского канала, и надобно было заглушить амбре. Лицо дышало приветливостью и готовностью удовлетворить клиента. Клиентом же был юноша с длинными волосами и лицом юного вертора, но в мятой визитке. Ну-с, молодой человек, письмо наше возымело действие? Возымело, господин Балалайкин, только нельзя сказать, что бы вполне благоприятное. Фу. Вот ответственность. Так. Ну-ка, ну-ка, ну как ну -ка, ну -ка. так? А ежели ты щенок, будешь ещё ко мне приставать? <свист> угу. <свист> да. Да. Хоть ведь, конечно, не совсем благоприятно, хотя с другой стороны, сердце женщины. Что ж, Будем новое письмо сочинять молодому человеку. Со стихами бы господин балалайкит. Можно, можно, можно. Из Виктора Гюго, например. О машаму! Экоте ищи, la main qui chante et pleure ici. Ладно будет. Хорошо. Но ведь она по-французски не знает. Вот и вы не знаете, а говорите хорошо. Неизвестность, знаете, она на новообращении действует. А впрочем, я её и по-русски могу. Кудрые девы, чарадейки, кудри блеск и аромат, кудри кольца, кудри змеечки, кудри бархатный каскад. Кудри рвются, кудри рвю, ну-то та... и так далее, и так далее, и так далее. Хорошо. А, ну и славно, славно. Приходите завтра, будет готово. Цена 5 руб. А нельзя ли избавить? Господин был Лалакин. Небогу, мамаша всего 10 руб. в месяц отдаёт. Тут и на папиросы, тут и на всё. М -м -м, молодой человечек, желайте иметь успех у женщин и жилейте 5 руб. лей. Фуй-фуй-фуй! Если мамаша даёт мало денег, добывайте да сами. Трудитесь, давайте уроки, просвещайте юношество. Итак, повторяю. Завтра будет готово. До свидания, победитель. До свидания, господин Балалакин. У ну нас теперь ваша очередь, господин э, э господин э, э как вас величать? <связать> Ой, э, об этом позже. И так мы и не доберёмся до нашего двоежонца. Кого ты мне этот старец? Напоминаю. Вот уже 5 лет, господин Балалайкин, как моя жена везде ищет удовлетворения. Да? Ха-ха. Интересно. Э, в том смысле, что жена моя держит судную кассу. Я же состою редактором э по вольному найму при газете Краса Диметрона. Ну, к сожалению, ведомство общей цензуры ни за что нужным, считай, газету органом политических или литературных мнений, а определило, ну, по специальности ведения комитета осеннизации столичного города Санкт-Петербурга. <смех> вот. Это он. Похож. А вдруг не он? Не более года, как я нахожусь в должности редактора, и достиг уже следующих результатов. Во-первых, от непрестанных внушений два раза лишался рассудка. Во-вторых, от ежедневно повторяемого трепета получил трясение головы. Каковы обязанности редактора газеты, служащего по найму? М-м, да. Нет, это не он. правда взамен этих неприятностей я пользуюсь и некоторыми удовольствиями. Например, в семи трактирах, в особенности рекомендуемых нашей газетой, я за несоблюдение в кухне чистоты я по очереди имею право однажды в неделю воспользоваться двумя рюмками водки и порцией селянки. Он ну и же, дневной имею возможность ночевать в любом участке. Э вот, господа. Он поник головой, но всё высказанное им дышало такой правдой, что не только нам, но даже Балалайкину не приходило на мысль торопить его или перебивать напоминаниями о скорейшем приступе где. А мы с Глумовым всё гадали. Он или не он Да, я забыл сказать, что увидев нас с Глумовым в своей конторе, Балалакин напомнил, что знаком с нами по Ивану Тимофеевичу и изъявил надежду, что мы сделаем ему честь отзавтракать с ним. Ну а затем он обратился к своим клиентам, последний из которых, почтенный старец, нам с Глумовым показался знакомым. Однако сомнения не оставляли нас во всё время разговора была лакина со старцем, имевшим впрочем вид благородного отца. Причём в разговоре этом нам пришлось принять живейшее участие. Старец долго рассказывал о нелёгкой доле редактора по вольному найму при газете Краса ди Медрона, и всё высказанное им дышало такой правдою. Мне о жалование я получаю у вы Двадцать пять рублей в месяц Неплохое жалование, между прочим Не спорю Как говорится... И к тому же вы сами говорили Что имеете право на бесплатное получение ежедневно Двух рюмок водки и порции селянки mm -hmm. И мне кажется, что человек в вашем звании Вам так кажется, господин Вот скажите по совести Может и быть человек сыт и пьян Получая в день одну порцию селянки Составленную из веществ загадочных И трудноваримых, и две рюмки водки Которые буфетчик с намерением не доливает до краев Ах, молодой человек, да по-моему К воспитанию мне не только двух рюмок и одной селянки А двадцати рюмок и десяти селянок недостаточно Десяти селянок? Ах, молодой человек, молодой человек И как же вы имелоти, государь, получивши как грица такое образование? Да-да-да-да. Возвратимся к рассказу, господа. Да. Ну, конечно, я, любители столь любив. Мырмолат, люблю, чернослив и зюм. А купец Смуров вследствии переговоров разрешил выдать мне по одному ко грице повреждённому яблоку. Это по вашему разумению. Для меня достаточно милости выкать удари. Всё ясно. Держи наготове 2 гривенный. Это точно он. А вот не извольте принять. Где же на меня? Вот. 2 гривенный. Благодарю вас, господа. Маловато, как говорится, но я не притеснилен. Итак, ясно столь любив. И потому имею вкус к лакам, что вообще Э, ты к девочкам в особенности. Да, да, да, да. Есть у них, знаете, ну, ну они такие, ну, ну, ну вы же знаете, как да. слово сказать никак нельзя, э, остереся, чтобы рубля или там двух не пожертвовать, собственно, на предметы сострабия. Тут 2 гривнами не обойдёшься. У меня всё больше крупный ищи у себя. <свят> а затем, так как жена, какrice моя удерживает у меня 15 руб. в месяц за прокорм и квартиру и за меть, притом даже в таком случае, если бы я ни разу не обедал дома, то на так называемые издержки представительства остаётся никак не больше пяти, <свят> как видите, рублей в месяц. Я уж не говорю о неотплатном долге 3 руб. 50 коп. И о возвращении которых жена, как говорится, моя ежедневно настаивает Просто что-то невообразимое и все тут Глумов, не тяни, пока до ста рублей не докатилось Да-да-да, катастрофа преудивительная Вот вам, три с полтиной Какой-то прямо репримант неожиданный Благодарю вас Достойный молодой человек, благодарю. Похоже, что положение редактора газеты по вольному найму не таково, чтобы возбуждать зависть. Как верно сказано, молодой человек, как верно. Вот, если позволите, я... Вот, двугривенный. Ну, что касается до меня, хотя я и не желаю упоминать о ваших родителях, но прошу вас счесть, в общем, как mm -hmm. бы упомянуть об них, ну, при всем прилагаю полтинник. Да, ну, не сочтете ли нескромно, мы с моей стороны... Э. Да, принят от меня 70 5 копеек. Ну а чего ж не принять? Я же для доброго сердца. А от доброго сердца тут получилось, м, да, счастье. М-м, да, рубль 40, как говорится. Не, 45. А, -а, -а, а, ну да, руб сорок пять серебром А чего же, как говорится, не воспрять духом Не извольте ли в таком разе нам газетку вашу осмотреть А, как же, как же, вот, вот, красавица Ими дрона, название как говорится, ловкое получилось. А, а, а Димидрон это не из греческой ли истории? Нет, нет, нет. Это из отечественной. Так древние скифы называли путь из варяг, как говорится, в греки. Так, так-та газета Оссинизационная любострастная, выходящая в дни публичных драк. Не может быть. только в такие дни. А в остальные? Эх, молодые люди, молодые люди. Да ведь каждый день в Петербурге, как говорится, мордобой идёт. Да-да-да-да, это точно. Да. Мне и квартальный ваш Иван Тимофеевич сказывал, да и в своей адвокатской стезе могу подтвердить. Ну, понятное дело, столица. А в нашей публике, чтобы вы знали, давно уже чувствуется потребность в настоятельных, как говорится, сведениях о драках. Но между тем милостию государи органа, ну, который у донкляриалный этому справедливому желанию, или вовсе нет, или же существуют такие, которые затемняют дело ненужными философскими, как говорится, размышлениями. Так что наша газета доставляет разнообразные чтения в этих видах. Да. Ну да. Разнообразно и главное обильно. Вот тут вот сведения о драках в публичных местах Да, да А это что? Литературно-лакейское обозрение Ну а здесь адресы наилучших как о-то Ну, это вы знаете. Между, <свят> Между прочим, милостивые государи, все необходимые разъяснения по этому отделу э для, ну, как говорится, желающих можно получить в конторе редакции ежедневно от 2 до 4 за умеренное вознаграждение. Мерси, мерси, мерси. Так, дальше что тут? Что тут прогулка по трактирным заведениям с эным Асо примечательные предметы гострономии по вековечению имён раз сторопнейших половых и горсонов. Вот, вот это правильно. А то понимаешь, ну, но... ну и разные. Так, анекдоты, россы слова там, афоризмы, куплеты, ложные слухи, да. О потребительнейшие средства для излечения от любострастных болезней. Ну и прочее, и прочее, и прочее. Так, редактор по найму Иван Иванов, очищенный бывший Пронский помещик, преданный суду за злоупотребление помещичьей властью, а впоследствии тапёр. Иван Иванов, Иван Иванов, видите, это ты. Итак, разгадка разъяснится. Перед нами стоял бывший кубарихин топёр, свидетель игр нашей молодости. Мы долго не могли прийти в себя от восхищения и в радостном умилении поочередно мяли его в своих объятиях. Да и он пришел в неописуемое волне. Ты! Ты! Ты! Ты! Бабы! Бабы! Чи! Тиже, ou... тиже, где ты был? Ну, помнишь? Помню, помню. Как же, utiliz, помню. А, а помнишь, помнишь ли, как я однажды поднес тебе рюмку водки, настойную на воспламеняющихся веществах, и как да, да, да, ты, да, ты потом да. чуть с ума не сошел? Как же, как же, помню. Ой, Ванны, Ванны, той. ой, как ты вырос, по-хорошему. Ты оо... как отлично оден. Друзья, друзья, друзья, не расправляйте, старых, но не заживших еще рано. Но, но теперь... Разве ты не счастлив? Да. А, теперь Теперь я только тень того весёлого Иван Ивановича, которого вы знали в этой самой квартире. Ну, ну от чего же ты помолодел? От ну, чего? Ну, такого воле провидения, которое вознаграждает меня за всё, что притерпел, и за то, что как говорится, притерпеваю. <свеч> ну так расскажи же, братица, расскажи. Скажи. Да. Не жизнь, а сплошные превращения. Это тяжёлая, скорбная история, э, которую, впрочем, охотно рассказываю всякому, кто предлагает мне э серьёзные угощения. Да, если вы желаете, мне назначить день и час в старом Пекине, то я, как говорится, Готов. Ну, но зачем же не теперь, господа? По счастливой случайности я сегодня совершенно свободен от кождения. А что касается угощения, то, наверное, я удовлетворю вас несравненно лучше, нежели какой-нибудь пекин. О, ну и превосходно. Ну чего же лучше? Соглашайся, Ваня. Соглашайся. Ну-ну-ну. Ну и я же, господа, как грица, не против. Тут балалайкин хлопнул в ладоши, и по знаку его два уже свидетеля тащили в комнату громадный поднос, уставленный водками и закусками, а два других уже свидетеля последовали за первыми с другим подносом, обрилённым разнообразным холодным мясом. Налили сначала, как водится, по полный за встречу и здоровье. <толкотворкнув> <говор> ну что же, господа, вот рекомендую, yep. <кх> икра. <кх> <кх> Представил мне адмиралом в ранке. Ну. А. Я его с днём ангела поздравил. А это господа Балык. О! Этот Балык прислан прямо из Туркестана. Да, был в службу тежным ханам Наср Эддина. И ему невесту подыскал. А вот эти кип вот угу. это ну -ка, ну -ка, это запримечательность да ну господа я их сам ловил да <свят> <С> собственными руками в <свят> <свят> прошлом летом ловил <свят> господа руками да, да да вы знаете я была в политике Прошлым летом попался. Да, ну и надо б на пола за границу удирать, господа. Да, нанял я с живым манером чухонца. Да, мол, сколько шельма белоглазая. Возьмешься в Балтийское море переплыть. Я лон с меня, господа, тысячу рублей. Да водки ведро уложил. Пит-питнишки, господа, вы есть её. Выложим меня на дно лодки, прикрыла рагожкой. Эй, запав да, всем трём па. <свы> <свы> Только как к острову Готланд подъезжать, <свы> тогда меня и выпустили. <свы> Тут ты я. Эту кильку и ловил. Да. Да, mm -hmm. yeah. да, да, poquito, да. Покуда не обнаружилось, господа, что вся эта история с килькой одно недоразумение. Да, господа, да. Ой, сколько же я в то время испытал. Сколько я испытал, господа. Как, господа, как и хорошо за границей. Все-таки... С милой родиной расставаться тяжело. Да, да. да. да. Ну, ну, ну, ну. Ну, ну. Напрочим. Напрочим я тогда и воспользовался, говорят. Вояжwidetilde к по Европе. В Женеве был часы купил, вот они. Вот. А потом поехал в Париж, такой я им скажу, коллекцию фотографических карточек приобрёл. Почикови. Вот мне бы, как говорится, в глиноть. Покажу, покажу. Я вам сейчас всё покажу. Все мои коллекции. Такие карточки есть. Ой, постичь невозможно. Боже мой. Посмотрите, там там что такое там? Широко. А. На самом г-га спада. Уморительные, говорят, рыбы умна, совсем как человек. Угу, угу. Ага. Кау вот эти фиги. И отец, мне турецкий Паша презентовал, господа. А, <свят> прочим, не следовало об этом говорить. Ладно, господа, война же с турхами. Ну Но вы меня не выдадите. Не выдадите. А вы попробуйте. Эх, аромат таких. Ну за что же вам Паша подарки делает? Вот за что? Ну за что? За что? Да я ему тут относ ведения в дипломатических сферах выведал. Так пустишь его ломать тем? Да пустите. Вы же Божи ведь себя в измене отечество обличай. Ой-ой-ой-ой-ой. Это уже я ансернул. Он через это самое сведения с рождение потерял. Так. Вот этой, как её? Не, не идеи, оно как её? Носирби. Я же господа, я ведьметих взяла осторожно. Ну, О, а он между прочим, он президент. Однако я его и тогда предупреждал. Ну, ну что ты говорил? Ну, ну куда ты лезешь? Жди, скажи на мил. Если ты проиграешь сражение, тебя турки судить будут. А, а если выиграешь, ну тебя же образованная Европа судить будет. Ну-ну, подавай говорю, в отставку. не послушался. Нет, right? right? не послушался и проиграл. Ажж, жжж. А, ну жралка, uh, господа. Uh, Такой лехай был малый. <и>, и на турку совсем не похож. Я с ним в баню ходил. <и> ну и что? Ну? Совсем как есть человек. Ну, а? Mm -hmm. Только всё тело голубое. Совершенно как наши жандармы. Ну, в прежний пофиг. Да, господа, ну-ка, ну-ка. Я что, в своей жизни перипетии испытал. В березов сослан был. Да. Ну, ну. Ну. Да. Пробовал картошку там обкливычивать, цизировать. Не выросла. Не выросла, зато и много радости и света. Господа, я довынас чугу. Насёмушку наливаю. Атно премьер я вам скажу. Восход солнца. На берегах ледовитого океана. О, это что же это такое, господа? Но и в то же время восходит и тут Даже заходят в исследовательчик что-то, от того там никто не спит. Как? Как то да. вообще? Нет, зимой спят, а летом тюленей ловят. Желал бы знать тюленя мясо. Э, приятно. Как рыца оно на вкус? На да. да, мылом отдаёт. Ага. А, а прочим мы его ели. Там будешь летом 73° мороза бывает. А зимой это Что ж такое? Да, да, да? тут очелени не будешь рад. Я одна же там нос отморозил, господа. Уй, сморкался. А! На сурке. <правда> Господи! Я тут же нашёлся, взял тёпленького, теленьего маслицем помазал. Вот я сейчас представлю, у нас и вот. Отвидите. Это вот что? Вот что это? Это вот голос! Это вот! Можно было бы заподозрить, что тут какое-то пустое место! Нет, нет, нет! Вот, всего я! Эх, всего я испытал! А, а, я страда. И до салати прииск был. Так и скажу, самородкин ходил. Что задней мне разом 5 лет каторги с баблей. То о теперь в горном институте в музее лежит. Да, я теперь у золотопромышленников вот этих вот всех. По всем делам поверенным состою. Жо, нам шляпки покупай. Mm -hmm. Да мы же я причёски. Mm -hmm. Скажите, сколько за это одну жаловни получу? Скада? Мне, мне на медвеж купец торгозников мамонтов в зуб из Ракусков подарок прислал. Хотите покажу. Да, mm да, -hmm. yeah, yeah, yeah. я делаю задолжение. Под... Я, yeah. я yeah. покажу, примерно покажу, если yeah. вы просим. Ой, ой, я его за логический сато отдал. <laughs> У меня тедик пробовал. Ой, господи, господи, господи суки. В прошлом году, господа, мне, смотрите-ка, от сомги только хвост остался. Умный рыба, господа. В прошлом году я в Ницу ездил, смотрю, на горе у самого въезда в Ницу замок стоит. Ну, спрашиваю, что стоит? Глумов, когда же о двоеженстве-то забыл? Годить надо, момент не пришел, годи. Да он уже совсем. Еще не совсем, погоди. Ну, я еще раз спрашиваю, что стоит, а не миллион девястит тысяч. Эх, ты. да. Делать нечего, господа. Вынул из кармана деньги, отсчитал. Ах ты, господи! Да. Я в Ницце 20 лет жила. Так, все даже удивлялись, господа. Mm. Оркестр у меня был, концерты по пятницам. Mm. Бывал сам Антон Григорьевич Рубинштейн. Берет в руки, как бельмейстерский, свой жезл. Mm. Ах, всмахнёт, господа! Mm. Что же это такое, господи? Да, да! Что же это у вас? Подносы-то пустые! Налейте-ка, налейте-ка, налейте-ка! Иван Иванович, налейте-ка! А, нету, нету, тис, <свёздит> <свёздит> нету, тис, нету, нету, тис! Все, как говорится, того. Вы свистели. <свёздит> ну, вот и славно. Скоро и момент подходящий будет. Мир вообще. Иван Иванович, а ты, кажется, нам историю своих превращений обещал? Ну, я готов. А не перейти ли нам Балалайкин? Твой кабинет, а? Точно, господа, точно. Перейти, перейти. Я вам такие фотографические картинки еще не... Из Парижа, из Парижа. Ты лучше прикажи, чтобы нам сигар подали и ликерцу. Ну, а уж потом и... Сигар есть и ликер. Мне гаванский губернатор прислал за лжесвидетельство. Ну, картинки доложу я вам из Парижа. Мне фиг. Мне фиг, господа, и только... Мы перешли в кабинет Половайкина. И хотя он умолял нас прежде всего просмотреть коллекцию картинок, но мы переломили себя и отложили это в высшей степени благонамеренное занятие до более благоприятного времени. Усевшись кругом стола, покуривая удивительнейшие сигары и имея перед собой рюмки с душистым литёром, Мы были совершенно готовы к восприятию исповеди вольнонаёмного редактора газеты Красади Медрода. Ну, С Иванванч. Рассказывай, брат. Ну, я отпрыск, как говорится, старинного варяжского рода. И настоящая кореная моя фамилия Годюк. Ну как же господа, извините, шеф фамилия. Затю. Да. Как же, кто же не знал? Ну да. Вот, на ну, год вот, стало быть годью. Отчишнами мы стали называться недавно. Ну, по одному особенному случаю, о котором я упомяну позже. Итак, насчёт происхождения моих предков существуют два не слишком достоверных сказания. одно московское, а другое из Петербурга. Московский историк происходит наш род из доисторического Новгорода. Э, был где такой новгородский э, благонамеренный человек, а по другим источникам вон. Э, добромысел годюк. Это он, прежде других вызъявил мысль о призвании варягов, о чём и сообщил на вече прочим новгородским обывателям.